Глава 16. Яра, полностью одетая в дальнюю дорогу, ткнула коня кулаком в живот, чтобы не хитрел, не надувал пуза. Затянула подпругу потуже. Олег привёл запасных уже на выученных. На громадном белом коне с гривой и хвостом цвета червонного золота и звёздными глазами были упакованы доспехи и оружие Богородицы. Если бы взял всё, что надавал благодарный сэр Торвальд, Пришлось бы из ворот замка вывести караван. Не только из Британии, со всех островов слетелись бы разбойники. Пришлось бы ехать дальше голыми да и то при удаче. Так объяснила отцу будущего короля благородному сэру Торвальду. Может, попрощаемся с ними? спросил он без всякой уверенности в голосе. Нет, отрезала я разлым голосом. Здесь принято уходить не прощаясь. За воротами замка протрубил рог. Послышался стук копыт, голоса. Затем заскрипели и зазвенели цепи подъёмного моста, ворота медленно отворились. Во двор въехала группа садовников. Впереди, рядом с рослым немолодым мужчиной благородной осанки, ехала крежина. Лицо её было бледным, глаза покраснели, как у кролика, а нос чуточку распух. Впрочем, держала она его гордо и надменно. "Вовремя", сказал Ярасвирепа. Лучше бы баба с пустыми вёдрами дорогу перешла, это спросил Олег. Через двор, пересекая дорогу к воротам, торопливо просеменила дворовая девка с пустыми вёдрами на крамысле. За ней по прометью неслись две тощие чёрные кошки. Следом прошёл священник. Ярости снул зубы. По лестнице, гремя подкованными сапогами, Опрометь убежал Томас. Он просиял, увидев Яру, но тут же заметил приближающихся всадников. Мужчина первый сле с коня подал руку к рыжине. Она спрыгнула легко и грациозно, едва коснувшись его руки. Яра фыркнула, одним прыжком взлетела в седло. Томас, видя, что она сейчас галопом ринется в ворота, а её рыжую кобылку не догнать даже его белому жеребцу, заорал во весь голос: "Стой! Стой, мне нужно тебе сказать так много!" И яра надменно оглянулась. "Мне много не надо." Олег покосился на рыцаря, но тот не понял, протянул к ней руки. Что стряслось? Ну что я такого сделал? Яра подобрала поводье, подбородок её был гордо вскинут. Она смотрела мимо Томаса на ворота. Стражи, повинуясь её требовательному взгляду, распахнули створки снова. Крижена замедлила шаг, глядя то на женщину, воина, то на растерянного человека, не узнавая отважного рыцаря. Башни Давида, стены Иерусалима, подвиги в сарацинских песках. Томас закричал в отчаянии: "Сэр Калика, помоги, хоть демонов позвони, но помоги! Демоны здесь не помогут. А кто? Никто. Даже твоя пресвятая дева, сэр Калика. Она наверняка на ее стороне. Томас ухватился за стремени, отпуская яру. Она угрожающе подняла хлыст. Он закричал. Погоди, мне так много нужно тебе сказать. Мне много не надо, повторила она настойчиво, как глухому. Томас опять не понял, не отпускал её с тремя. "Яра", сказал он измученно. "Я не могу без тебя. Я просто не понимал, ибо ты была рядом. Но с той минуты, как увидел, я жил для тебя. Всё делал только для тебя. Я даже мыться стал чаячье, когда сказала про тех разбойников. Когда я сказал, что беру тебя в Британию, Потому что помогаешь нести святой грааль, я врал безбожно даже самому себе. О нём лепёлся, только о том, чтобы ты была рядом. И грызся с тобой, придирался, потому что мучительно искал в тебе изяны и не мог найти. Сегодня я в родном замке, среди своих, но ощутил себя затерянным в ночи, потому что ты далеко. Уходя, ты забираешь мое сердце. И не так, как поют министрели, а по-настоящему. Я умру, как только выйдешь за ворота. Она всё ещё гордо поднимала подбородок. Креплым голосом попросила: Скажи это ещё раз. Яра, сказал он, чувствуя, как меняется мир. Я люблю тебя. В мёртвой тиши, когда все замерли, она мгновенно оказалась рядом. Щеки её были мокрыми. Томас потрясённо понял, что она гордо вскидывала подбородок, чтобы не выронить слёзы. Он обнял её, прижал к груди. В тиши стража радостно заорали, грянули рукоятями о щиты. Испуганно заржали кони. Сэр Торвольд подошёл с испуганным лицом. Глаза его смотрели поверх головы Томаса. Садники за спиной барона Стоуна бросили ладони на рукояти мечей. Запахло кровью. "Томас", сказал отец. "Ты хорошо подумал. Лучше яро, говоря между нами мужчинами, трудно таскать жену". Но проходит старое доброе время, когда короли женились на простолюдинках. Это рассорит нас со всеми королями Британии, да и других стран. Плохое начало для молодого короля. Отец выдохнул Томас. Это время никогда не пройдёт. Цен жизнь и песни менестрелей. Любовь всегда будет дороже короны. Отец вздохнул. Похоже, корону ты проносишь всю день. И то не полный. В крупных глазах Крежины блестели озёра слёз. Она прижала кулачки к груди. Томас тяжело вздохнул, чувствуя, что гора всё ещё не свалилась. Яра отстранилась, не отпуская Томаса. Её глаза быстро пробежали по всему двору, остановились на макогане, Крежине. "Томас", сказала она. "Ты должен решать быстро". "Я? Что я могу?" ответил он отчаянным, но просветлённым голосом. "Я уже решил. Мы не расстанемся. Чашу донёс, а теперь хоть в изгнание, хоть ещё дальше. В твою Русь, к примеру, где дикие звери. Я рассмотрела внимательно, вздохнула. Овы, я из Руси. По нашему покону жёны должны следовать за мужьями. Отец тоже вздохнул, сказал тяжело. Мы перессоримся со всеми соседями и благородными семьями. Томас, тебе бы опору Яра надменно глядела всех из-под приспущенных ресниц. В напряженной тишине громко и повелительно произнесла в пространство: "Макоган, мне кажется, ты можешь наконец выплеснуть то, что тебя распирает, как перебродившее вино." Макоган шагнул вперед, поклонился. Вид у него был сияющий, гордый. Он выпячивал грудь, важно раздувал щеки, даже по молодела просветлял лицом. "Благодарю, благородное Ярославо." Благородный сэр Торвульд, сэр Стоун и прочие благородные рыцари. Я счастлив наконец-то сказать, что некогда служил благородной княжне Ярославиче Мутароканской, дочери Хачимира и внучки императора германского, племянница короля французского, внучатая племянница короля Британии Горольда II. Её отцу принадлежит принадлежало княжество Мутароканское. Мы служили ему верой и правдой, раздвигали пределы, собирали дань с соседей. А когда воцарился мир, не все слезли с боевых коней. Самые отважные, это я о себе и тех, кто пошёл за мной, ушли служить в Царьград. Там воевали в сарацинских землях. Ну, иной раз и за сарацин, когда те платили больше. Потом дрались за винедов на островах. Там ты, сэр Торвольд, и пригласил нас на службу в Британию. Гробовое молчание было ответом. Все таращили глаза, наконец сэр Торвольд сказал раздражённо: Что-то я тебя не понял. Причём тут какое-то северное королевство? Костелян хлопнул себя по лбу. Как? Я не сказал? В самом деле постарел, пора возвращаться домой. Раньше помню, всё знал и помнил. Теперь где обедал, туда и ужинать наравлю. Ну-ну, сказал Сэр Торвальд угрожающе. Дочь князя Мутараканского, княжна Ярослава, перед вами, то бишь сейчас уже владетельная княгиня. Томас отстранился, смотрел выпучив глаза. Первым нашёлся барон Стоун. Доблестный Макогон. Ты сказал, принадлежала? "Да", ответил тот хмуро. Тень пробежала по его лицу. Он уже без нас прошёл с огнём и мечом в поисках дочери в Хазарские земли. В последнем бою разгромил последние войска и стрёбил всё племя и велёл сжечь их шалаши вместе с людьми. Мстил за дочь. Отныне на земле нет такого народа, как половцы. Но сам был тяжело ранен. Перед кончиной велел передать дочери, если отыщится, что просит у неё прощения и велел передать ей княжество. Я не пьянствовал, как ты обвинил меня вчера. Я провёл вечер у книжны, уговаривая её вернуться на Русь под нашей защитой, вернуться и занять принадлежащий ей трон, престол по-нашему. На яро смотрели другими глазами. Барон Стоун спросил ещё осторожнее: "А велико ли владение?" Мы должны знать, как м -м, титуловать. Макоган ухмыльнулся, показал крепкие волчьи зубы. Да по более всей Британии, а народу раз в десять больше. Землю хоть на хлеб мажь, а сеном с наших полей можно отца корнейлива сокормить. Когда князь собирал войско, то земля стонала и прогибалась под его тяжестью. Томасу показалось, что он уже где-то слышал про это княжество. Похоже у отца Ярослава в самом деле большая родня. Все стёр куча, как родных, так и двоюродных. Он с упрёком повернулся к Олегу. Серколика. Ты ж знал, что она княжеского рода. Волхв невозмутимо пожал плечами. И ты знал? Томас опешил. Я? Помнишь, как-то говорили про имена. Её зовут, если ещё помнишь, Яра, а это уменьшительное от Ярославы. Да она сама об этом сказала. А ты мол, у нас и король Джон и Йомен Джон и поросёнок Джон. Томас смотрел, раскрыв рот. Теперь помню. Но тогда как-то в одно ухо влетело и из другого вылетело. Калика зевнул равнодушно. Она из рода Рюрика, а Рюриковичи правят по всей Руси. Томас выглядел потрясенным, словно хватили кувалды между ушей, а шлем оказался бумажный. Значит, это все сказки, что ты родилась весной, когда сеют эти яровые. Почему? удивилась Яра. Я в самом деле родилась весной, когда сеют яровые, а наш огнул от крижини, улыбнулось неожиданно тепло. Как я тебе завидую. Ты такая красивая и нежная. Это о тебе мечтает прекрасный молодой король. Я говорю о своём младшем брате, который управляет княжеством до моего возвращения. Он настолько похож на Сара Томаса, что если примешь его предложение, то будешь королевой огромной страны. Вся Британия покажется тебе задним двором. Крежина молчала, смотрела с ненавистью. Барон Стоунс спросил подозрительно: "О чём вы говорите?" "Мой младший брат всегда мечтал о золотоволосой принцессе с дальнего севера. У него даже портреты её развешаны. Вальхвы-живописцы рисовали их с его мечтаний, похоже, как-то видели Крежину. Сейчас он правит княжеством, но разослал всюду концов за мной. Он отважный витязь, ему нет равных в моём княжестве, королевстве" Но он слишком горячий, безрассуден. Я отдам княжество лишь женатому князю. Женатый, осмотрительнее. Барон Стоун спросил, поедая ее глазами с еще большим подозрением. Вы в самом деле хотите отправить Крижину в эти земли? Яра улыбнулась. Во-первых, я люблю своего брата. Он будет счастлив, если его мечта осуществится. Во-вторых, женатый князь лучше обустроит земли, чем холостой. В-третьих. Но самое главное, я хочу уважить просьбу Макогона, или лучше звать, как звали дома, Макогона, хочу отпустить его на родину. С ним просятся 50 воинов, не все русичи, но все чуют, как настоящие наёмники, где можно заработать. Князь очень щедро заплатит тем, кто привезёт его мечту. Барон сказал медленно. Похоже, у вас благородная леди, миледи, королева, всё предусмотрено. Впрочем, понятно, государственное мышление. Может быть, я тороплюсь, но я согласен на брак моей дочери с вашим братом. Даже если и не станет королём Тимутаракани, но всё-таки родство с владытелями Европы. Вы понимаете, что в данном случае я даже заинтересован в вашем, хмм, союзе с благородным саром Томосом. На рассерженном личике Карежина проступило задумчивое выражение. Она в нерешительности повернулась к Макогану. Тот отсалютовал ей, а воины дружно ударили рукоятями мечей о щиты. Гром раздался такой, что кони подпрыгнули. Крежина милостиво наклонила голову. Томас с опаской заглянул в лиловые глаза. Похоже, ты действительно предусмотрела всё. Княжежьих дочерей, ответила я расдержанно. Учит многому. Внезапно, с шумом и сухим треском, в небо взвились разноцветные, как хвост петуха, фейерверки. Красочные огни рассыпались с хлопками. Небо расцвело. Томас покосился на Калику, нарушение обетов, магия дело грешное. Калика оскалил зубы в усмешке и развёл руками в чисто славянском жесте. Мол, рихнуться можно, если всё правильно и правидно. Томас спросил с ещё большей опаской: "А тебе после Руси не покажется малым моё королевство?" От великого удивления ее глаза стали как два блюдца. Малом, а как же нашей земли за океаном? Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиа Книга. Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно,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 Оводник, колдун, аврикула, ушная раковина, овсень, овсень, говсень, усень, баусень, таусень, на Руси канун нового года, агнать, челюсть, азиатка, летний сарафан, аксиномантия, гадание топором, акудник, колдун, анцер, сто двадцать восемь золотников, анчутка, черт, апия. богиня земли. Ауспиции виды на будущее. Байдана кольчуга. Байт большая посудина для жидкости. Бактриан двугорбый верблюд. Барабаши казаки Крымского полуострова. Бастанада наказание палкой по пяткам и спине. Батенси доски разной длины, ширины и веса. Бельгимир великан, спасшийся от потопа вместе с женой. Родоначальник великанов. Бзык. Рёв и бег скота в летнюю жару. Бзыре. Сорви голова. Блетанизм. Способность узнавать присутствие подземных вод. Божадомка. Помещение для убитых или внезапно умерших. Бой. Боус. Цин Одина из русской книжной рынды. Счастливый противник шведского короля Готера. Бакогри. Февраль. Боротучада. Дети родных братьев. Бугай, выпь. Быки, тучи перед грозой. Вандал, князь славянский, дед Гостомысла, дед Арюрика. Ванька Каин, известный разбойник, ставший главой сыщиков в Москве. Родился в 1714 году. Виандот, порода кур. Видок Эжен Франциск, известный разбойник, ставший главой сыщиков в Париже. Умер в 1857 году и сдал мемуары. Визант Сын Посейдона основал Византию. Вила русалка. Велисы невесты умершей до венчания. В полночь встают из могил и ловят мужчин. Виртуальный, возможный. Вран по древнерусскому счёту 10 миллионов. Вятко ляг поселившийся на аки. От него пошли вятичи. Гали бородавки. Ганглии скопление нервных клеток. Глосса Слово, что требует пояснения. Гнездо утиное, созвездие Плеяд. Гок и Магог имена северных народов, что придут истреблять израильский народ. Грабарь землякоп. Градарь садовник. Груна тихая конская рысь, пробежка между тихой и полной рысью. Дефикация очистка от грязи, в том числе и организма. Дикарчик каминатёс. Дубравна ныне Танненберг. Жерлянка жаба. Жупа, селение, Журфикс, день приема гостей, Забороло, часть шлема защищающая лицо, Заборолы, легкое укрепление отстрел на крепостной стене, Квест, путешествие с приключениями, Клака, нанятый хлопать в ладоши или свистеть в театре, Клакеры, Клип, монета не круглой формы, Коктейль, конь с подрезанным хвостом, Колода. по древнерусски 10 вранов, то есть 100 миллионов. Ксеномания неразумная страсть ко всему иностранному. Лепеды сирен, двоякодышащая жаба, леминг, кукуруза, лилит первая жена Адама, мать великанов и демонов. Ложь красная на Руси, дипломатия. Мангульд буряк обыкновенный. Манка недовес товара, недостача в кассе. Мартиролог перечень лиц, которых обижали. Митинки, женские перчатки без пальцев, мона Андрея одна мужество, мона Гаеме одна женство, мотто шуточка, Немертины черви, Нене печальная песня, артадрода кратчайший путь между двумя точками, ардалии Божий суд, аскеп короткое копье, аскорт большой топор, поладин знатные люди из окружения князя входящие в его палаты. Парамент. Платёшь наличными. Паромнеция. Кажется, что это пережил когда-то раньше. Паспорту. Ключ, что подходит ко всем замкам. Пахи термы. Толстокожие. Пахи поды. Толстоногие. Педикулез. Вшивость. Персиверация. Навязчивое повторение слова или мысли. Пледет. Тяпка. Плювиальный. Дождливый. Полимастия. Несколько грудей у женщин. Полифагия многоядность, эврифагия всеядность. Патентат владыка, престидиджитатор фокусник, печальник старший брат. Плагитатор в древнем Риме человек, продавший свободного человека в рабство, сурово наказывался. Рамбурсовать возвращать долги. Рекреация перерыв. Саливация слюнотечение. Святые места: Иерусалим, Афон и Киев. Семь мудрецов. Салон, фолес, пэтак, бес, хилон, клябул и периандер. Сперидон, винтообразный. Срачиться. Нижняя одежда на престоле и алтаре. Стиплер. Конь для скачек с препятствиями. Ступор, отупение. Субалтерн. Подчинённый. Субрепция. Аргументация, что базируется на ошибочном построении. Талион, зуб за зуб. Танатофобия. Панический боязнь смерти. Телитоки. Потомстве появляются только самцы. Трен. Шлейф. Тризм. Судорожное сжатие челюстей. Тромп. Огромный смерч. Убиквисты. Способные жить в разных условиях. Халдеи. Храбрый воинственный народ. Алуй. Шелуха от гречневой крупы. Халупник. Крестьянин, что разводит овощи, не хлебопашествует. Хомовник. Работник, выделовший холст. Перула. Строгий режим. Шорт-горн, крупная рогатая скотина. Эффемизм, замена ругани литературными синонимами. Эгред, перо на шляпе. Экскременты, конечные продукты обмена веществ. Эструс, течка. Этимон, первичное значение слова.